Йелл мотнул головой влево, в сторону выезда из котлована, рядом с которым под склоном чернили лозы в заброшенные штольни. Над каждым висел жестяной козырек, подпертый чугунными столбиками. «Ползком!» Атаман вытер пот со лба Солнце нещадно жарило сквозь белесую дымку. Над камнями струялся горячий воздух. «Ничего». Ильмар расстегнул куртку. «Под землей всегда прохлада. Глядишь, Зиновию полегчает. Идти сможет. Так и доберутся до цели»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 прикрыв шею плечи от палящих лучей, и сверху соломенную шляпу надел. Не ходил, не знаю. А что здесь было-то? Оглоблер разделся до пояса, стянул узлом рукава рубахи на животе. Его лысый череп и покатые плечи лоснились от пота. Не знаю, и никто толком уже не расскажет, ответил Юл. Это почему? Удивился башмазник, уперев руки в бока. Он медленно поворачивался на месте, разглядывая склоны огромного котлована. Ходов много. «До погибели тут крепость подземная была. А может, не крепость, схрон. Только такой, что по туннелям до самого Минска дойти можно». Оглобля присвистнул. «Так что ж добро-то такое пропадает? Почему здесь не живет никто?» Юл усмехнулся. «А чего ж не живет?» «Живут». «Кто?» «Мутанты». Калеб крякнул, Элемар нахмурился. А Оглобля скинул с плеча винтовку и проверил затвор. «И много их?» «Кого?» Юл сел на валун и стащил сапог. «Мутантов!» Едва не выкрикнул о глобле. «А, там неоткуда знать. Мы же к Нарычу идем. Раньше по озере поселение было. Туда путь трудный, но зверя там давно нет. Некрос ведь кругом!» Юл перемотал портянку и натянул сапог. Притопнул и сказал. «Ну что, пошли за поклажей?» Эльмар кивнула, направился к завалу на выезде из котлована, за которым наверху стояли лошади и повозка. Юл шагал рядом. За ним Калиб с курткой и карабином в руках. А Глобли, задумавшись, остался на месте. «А если все же вляпаемся?» — спросил он. «В дерьмо, что ли?» — хохотнул Юл, переглянулся с Эльмаром. «В конце туннеля летучих мышей полно. Помет хоть лопатой выгребай. Правда, чем глубже, мыши почти не попадаются. А вот идти труднее, многие с непривычки психовать начинают». Атаман на ходу обернулся. От всяких подземелья его воротил стоит только представить этот давящий свод эту непроглядную холодную темень вокруг так голова кружится начинает а вот юл уверенно держится будто хозяин этих мест знать бы что у него на уме говорливый медведковский стал развязным каким-то может чего нехоее удумал кто взял пять золотых вместо десяти которые просил вперед и на вопросы в охотку отвечает хахмит эльмар скосил глаза разглядывая еголов в профиль приплюснутый нос Низкий лоб, шея толстая и короткая. Квадратная башка будто к плечам привинчена. поди угадай чужие мысли, когда морда у человека кирпичом. Ну, время покажет. Сначала к Нарычу пусть выведет, а там, если не обманет, Эльмар на чистоту поговорит с Юлом. Может, тот место погибшего рэма займет. «А ты хорошо помнишь?» — спросил Оглобля, догоняя их. «Башмачник, ты мне надоел уже», — бросил Юл. «По-твоему, как контрабандный чинзир в Минск попадал? «Что?» — не понял Оглобля. «Какой еще этот Чезир?» Калеб хмыкнул. «Темнота!» — протянул Юл. «Чензир — вещество особое. Его на Крыме Гетмана добывают. Он на вроде резины, только не горит вовсе». «И зачем он в Минске? Зачем под землей-то это — недоумевал башмачник. «Затем, что контрабанда это была». Юл остановился, взглянул на Оглоблю. «Чензир всегда дорого стоил. У Гетманов переговорщик раньше в Минске сидел. Учет каждой поставки вел». Ну и нашлись умные люди, в Херсонграде сколотили бригаду, да Чензер у кочевых или в самом Инкермане прикупать стали. Как груз достаточно набирался, его караваном через пустошь в обход застав Ордена отправляли в Паозерье, а там передавали небоходом. А нужен Чензер для того, чтобы о ветке и емкости дирижабельные крепче были. Швы им промазывают, да в двигателях к разным деталям применяют. Еще, кажись колеса взлетные делают. Так вот. Под ногами захрустела галька. Калли побогнал атамана. Запрыгнул на валун и стал взбираться по камням к вершине завала на дороге ильмар полез следом. «И сейчас Чензир так возят?» Не унимался о глобле. «Нет», — снисходительно бросил Юл. «Как лихорадка в Минске случилась, так небохода никого кулью своему не подпускают. Заглохла сама собой контрабанда. Редки патрульные кругом летают и стреляют гостей незваных». «Зачем?» эпидемия опасаются, что болезнь по новой вспыхнет. У них этот... карантин, во!»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 В гул двигателя вплелся знакомый звук. Словно молотком по железу застучали часто-часто. Калий повалился в расселину, вжался между камнями, прикрыв голову. На выкрашенных в красный цвет крыльях овиетки замелькали вспышки. Яркие трассы зажигательных пуль ударили в край котлована, понеслись к повозке с лошадьми, расчерчивая небо длинными полосами. Эльмар прыгнул на крутой склон, упав на спину, поехал вниз. Ревя двигателем, овиетка свечой ушла в небо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 Зиновий с Яковом мертвы. Вся поклажа сгорела. Эльмар хрустнул пальцами до боли, сжав цевьё штуцера. Не крыл с, с поклажей, но Зиновий Артюх был ещё нужен. «Беги!» Со склона к нему под ноги сверзл закалеб. «Беги, он же бомбой сейчас!» Охотник поднялся. Поля его соломенной шляпы обтрепались в ту лизеяла дыра, в которой просвечивал клетчатый платок. Куртку он потерял, зато карабин сжимал крепко. «Скорее в штольню!» Донёсся голос Юла. Калиб с Эльмаром побежали к чернеющему слева лазу. Атаман увидал лоснящуюся спину оглобли. Тот, пригнувшись, нырнул под жестяной козырек. Йолл болез за ним. Эльмар пропустил Калиба, обернулся. Он надеялся, что наверху, среди камней, мелькнет рослая фигура Якова, чудом выжившего под кинжальным огнем пулеметов. Афиетка снова заходила от солнца. Атаман попятился, споткнувшись, чуть не растянулся на гальке. Его схватил за руку Калиб, потянул клазу повторяя он же бомба сейчас бомбы атаман гул мотора нарастал казалось небоход ведет свою машину прямо к штольне еще пара мгновений и оветка воткнется носом в дно котлована закупорив флас похоронив людей под завалом дальше эильмар не смотрел развернулся и полез в штольню впереди на четвереньках быстро пол скалип оглушительный рокот наполнил трубу и оборвался сменившись нарастающим свистом атаман перебирал руками и ногами «Почти ничего не видя перед собой!» — вскрикнул Калеб. Земля содрогнулась, в трубе стало светло, как днем. В спину Эльмару ударил горячий вихрь, руки провалились в пустоту, и он полетел вниз. Баграт стоял под деревьями, глядя на мотную, затянутую ряской заводь. Тихо шелестела осока, за спиной переговаривались телохранители, в лесу сверестели птицы. Опустившись на корточки, Баграт подобрал камушек, кинул в воду,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 Секретарь почесал макошку. Во дворе навес у них, трактор там видал, дальше теплицы. вов вспомнил. Рядом с обителью сараюха стоит. Так вот трубами, которые по штангам проброшены, шатром смыкается. Шатер такой приличным размером, из брезента. Вот до него агрегаты мне неизвестные, катушки проводов. И под землей, то бишь под шатром, шваркает что-то, ну, на вроде ворота мельничного. Звук такой особый, вообще, будто там дерьмо мешают. Потому как запашок неприятный слышится. Что еще?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 Ежи кивнул, по культю пальцами, будто толстый валик из теста, и сел прямо. «Значит, захотел я в обитель зайти, да и сараюхи-то я нахарет показался. Дорогу мне пригородил и позу смиренную принял, себя знаменим осенив». Я чуть в ответку не дернул рукой, но на каст твой владыка вспомнил. Заголосил на весь двор, что от симбиотов едва спасся, когда наш караван по недогляду следопыта в ихнее пастбище вторгся. А нахарет молчит, как положено по обету ему. Слушает спокойно, вообще не реагирует.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 Протез пальцем тычет, а я ему ногу в детстве потерял. Мутафак отгрыз. Он снова пальцем протез, мол, снимай. И жестом приглашает на ловчонку сесть, пудли сарая. Отмел, взял котелок, вылил в рот остатки. Заговорил опять. Я присел. Протез отстегнул, а на харету дал. Он в сарай ушел. А я хотел до податься. Думаю, попрыгаю к крыльцу, а там разберусь, что да как. Только встал из обители, другой отшельник вышел. И тут я понял, что мне не судьба куда-либо внутрь попасть. Сел. А за стеной станок какой-то загудил, потом зажужжало, постукало. В общем, недолго там анахарет мастерил. И вынес-таки мне новый протез. Вот. Секретарь взял его в руки, разглядывая точно так же, как Владыка недавно. Штырь новый с набалдажником прилепили. Ну и все. Потом на ворота указали, и я ушел. Баграт сорвал травинку, сунул в зубы. Я вот что мыслю, Владыка, начал еже, ерзая и прилаживая к культе гильзу протеза. «Монастырь любому в беду попавшему или просто путнику пищу и кровь всегда давал? Ведь в кодексе ордена сказано...» Секретарь поднял взгляд на Баграта, и тот кивнул. «Но ведь прогнали они меня. А почему, спрашивается?» Тайна, стало быть, у них имеется. Протез меня починили, но обсохнуть дать и накормить не захотели. Хотя не по укладу это. Ежи помолчал. «И еще. Зачем харетом столько кукурузы? И рожа у них там под стеной, она воно как колосится». Если для скотина растят, то где они ту скотину держат? Не приметил я хлев во дворе, только стола для лошадей. А им жратвы на выгоне хватает. А если на прокорм людям, то куда же они все подевались? И какова же там орава, если...» «Да, Баграт выплюнул травинку. Хватит, все правильно». «Так что же в той свире происходит?» «Иди к остальным». Владыка поднялся. «Скажи, чтобы оружие проверили, костер потушили и вещи собрали». «И схему двора нарисуй, где и как постройки стоят».